Князь настоял, чтобы броней мира проводила его к памятному столбу. Весть о том, что Любослав все же посватался, мигом разлетелась по городу. «Войны не будет», — доносилось со всех улиц. Вокруг дворцовой стены собралась толпа гратичей. Люди радостно хлопали в ладоши и кланялись в пояс, когда, звеня бубенцами, по улицам проезжала княжеская повозка. На площади стояли три боярина — Кудир, Молодой и Старик с пепельной жидкой но длинной бородой доброго здравия князь любослав поклонился старый гляди ка как народу ты по нраву он лукаво прищурил левый глаз любослав кивнул взял под руку броню миру и отвернулся от бояр княгиня после того ужина заперлась в покоях выходила только от обедать с гостями она строго запретила беспокоить ее не допуская к себе даже охрану только раз в сутки принимала боярскую думу но стоило ему идти, как тотчас же приходили няньки с девками, помогая княгине привести себя в порядок к ужину или подготовиться ко сну. Старухи, няньки и девки ночевали в княжеских покоях. А вот бояре-градские обступили князя и следовали за ним повсюду, отчего их гостеприимство напоминало заключение. Волк не находил себе места. За три месяца, что Любослав собирал войско, дабы пойти посольством в Грату, Он привык неотступно быть возле брони Но стоило Любославу посвататься к ней, и она заперлась, отсылая волка по личным поручениям, все чаще оставляя подле себя Трифона. Так и сейчас, вернувшись в терем, княгиня распорядилась, чтоб ей подготовили баню. Волк стоял у входа в баню, привалившись к стене. Он пристально следил, как три девки с банщиком проворно топят княжескую баню. Девки, заправив за пояс юбки, намывали полы до порожки, ополаскивали полки. — Что там, веники? — строго крикнул с улицы банщик. — Да мокнут! — отмахнулась одна из девок. влаксан тихо постукивал костяшками пальцев по стене и дверному косяку. Снова княгиня отослала его. Неужто другой дружинник не мог здесь постоять? — Волк! — раздался за спиной девичий голос. влаксан обернулся. По банному дворику убежала босая даренка. Тяжелые ведра тянули ее руки вниз, расплескивая при каждом шаге через края темный травяной отвар. «Здравствуй, Даренка!» — улыбнулся Влаксан, подойдя к ней. «Давай помогу!» «Это в парилку!» — она указала в сторону бани, вытирая руки об сарафан. В парной уже стоял сильный ольховый жар со сладким медовым ароматом. Волк поставил на пол ведра и вышел на улицу. Огромное облако сладко-медового пара окутало его, рассеиваясь в морозном зимнем воздухе. В груди заскребла по ребрам боль. Сняв с ремня мех с отваром, Волк сделал три крупных глотка. — Что думаешь? — тихонько спросил одаренка, заглядывая ему в глаза. — Княгиня в заправду к свадьбе готовится. Влаксан помрачнел и так же тихо ответил. — Не думаю. Об этом вообще, — солгал Волк. — А, не знаешь? Лукаво причурилась Даренка. «Откуда бы? Ты же охранник княжеский, всегда под брони и миры. Не слыхал, что она решила-то?» «Не слыхал. Меня это не касается, да и тебя тоже». Даренка помялась немного и густо покраснела, так что только рыжие веснушки проступали светлыми пятнами на свекольных щеках. «Ты же знаешь, я из благословленных», — смущенно завела она. «Мне до вечера духи сказали, что у тебя судьба нелегкая». Волк заинтересованно уставился на девчонку. «Интересно, с чего бы духи стали говорить ей про него? И что еще она вызнала?» «И жена тебе тоже завещена не из простых?» «Совсем тушуясь», — продолжила девчонка. «Ты же все еще в женихах. Так, может, по весне посватался бы ко мне? Живьера, глядишь, ты и отдаст. Ты ей по нраву. Говорит, что душа у тебя светлая, и я при дворе всегда. А там осенью можно...» «Это не так», — перебил ее в Лаксан. Живьяра ошибается, и духи тоже. Не жених я вовсе. Ты славная девочка. Лучше поищи жениха подобрее. Даренка замерла с открытым ртом и смотрела на Влаксана, широко распахнув глаза. В раз побледнев, она прижала ладони к лицу, странно всхлипнула и кинулась прочь. Ее босые ноги оставили маленькие темные следы на заиндивевшей земле. Странная, смешная девчонка. Может, и не стоило ее отшивать. «Бронеймира скоро замуж выйдет, так и совсем негоже будет князя рогатить. А так посвататься к девчонке, да уйти куда подальше. Глядишь и позабудется, любовь эта неуместная. Да что мешает просто бросить все, когда опостылит? Не обязательно же для этого жениться». К вечеру пришла Бронеймира в сопровождении еще трех своих девок и Трифона. Трифон ухмыльнулся, приметив волком но промолчал. «Княгиню увели в баню» и завесили дверь поплотнее. Волк и Трифон встали возле входа. «Что, князь?» — спросил Трифон. «Не слыхал?» — отмечает, словно уже дело решенное. «Жениться собирается не сегодня-завтра». «Не слыхал?» — отрезал волк. «Сам-то что? Поди не сватался еще к даренке-то?» «С чего ты взял?» — оскорбился Трифон и, помолчав, добавил. «Как-то не до того сейчас. Все княжеской свадьбе только и говорят. «Смотри, невесту уведут». Лучше бы поторопился. Так уж и уведут. Глянь-ка, полон двор женихов. Хлебное место пустым не будет. Девка-то видная. Сейчас кто ее опередит. Расскажи-ка лучше, чем княгиню разгневал. Перешел на шепот Трифон. С чего бы это? Уже который день видеть тебя не желает. Все отсылает так и ключника или служку. Волк посмотрел на приятеля. Он не тешился ложной надеждой, что Трифон не замечает их с княгиней, но, как известно, Хороший охранник не мой охранник. Его задача быть незаметной тенью, без языка, но с острым ухом и глазом. Трифон и Волк никогда не обсуждали того, что не предназначается для посторонних. Ни собрания Боярской думы, ни страдания княгини. Трифон хоть и был больше похож на мальчишку, чем на взрослого мужика, но свою работу выполнял добросовестно. У княгини бы и спросил, ты же возле нее все время, мне-то почем знать. Отмахнулся Влаксан. Трифон усмехнулся, отводя взгляд.